или родственников Геннингхэма и Келса. Я спорил этот вывод, указав, что А. Визитки раздают скорее незнакомцам, чем близким друзьям. При официальных визитах их часто оставляют на подносе в холле, откуда их может украсть любой. Б. Информация о том, что маркиза «друзья» называют Томми, могла проскочить в светской хронике, а поэтому стать достоянием широкого круга лица. И самое убедительное — В. Убийца не знал, что сэр Уильям Келлса в тот вечер будет сидеть за праздничным столом. По очевидным причинам о подарке были бы сказаны какие-то слова или при появлении сэра Уильяма, или в момент, когда вино поставили бы на стол, сэр Уильям наверняка заявил бы, что он ничего не посылал маркизу, а потому из подозрительной бутылки никто не выпил бы ни капли. Феркинс, разумеется, приложился к бутылке до прибытия сэра Уильяма. И сэр Уильям и маркиз Гэггингам заверили на то, что в их дни рождения всегда обедают вместе, и они убеждены, что об этом известно всем их близким друзьям и родственникам. Я уговорил Тотмана поспрашивать их об этом, и потом он признал мою правоту. Третье. Не удалось доказать, что вино в бутылке полностью соответствует этикетке. Эксперты, естественно, отказывались его попробовать. Могли лишь сказать, что по запаху оно напоминает такая. Сие обстоятельство усложнило нам работу. Признаюсь честно, мы не могли протянуть ниточку к преступнику, ни от винного магазина, ни от магазина химических реактивов, где он приобрёл яд. Однако мы составили психологический портрет убийцы. По какой-то причине, и реальной или воображаемой, он затаил зло на маркиза Генненхэма и решился на страшную месть, чтобы там не говорила ему совесть. Он знал, что сэр Уильям Келсо, друг его светлости, что он зовет маркиза Томми, и может прислать ему на день рождения бутылку хорошего вина. Он не знал, что сэр Уильям этот день будет обедать с маркизом, точнее, он не знал этого до шести часов вечера. Следовательно, этот человек не входил в число проживающих в доме Маркиза, как слуг, так и членов его семьи. И, наконец, у него была возможность достать визитную карточку с Аруидима. Так уж получилось, что нашелся человек, полностью соответствующий нарисованному нами образу убийцы. Фамилию у него... Сейчас вспомню. Нарвейл. Мэдли, это неважно, а Мертн, то есть Мертн. 6 месяцев он прослужил у его светлости Камердинера, но его заподозрили в воровстве и уволели без рекомендательного письма. Именно такой человек и мог пойти на убийство. Поиски Мертна продолжались полмесяца. Когда мы нашли его, выяснилось, что у него стопроцентное алиби. Супертан Данн поднял руку, и мне подумалось, что таким вот жестом он должно быть в молодости останавливал транспортный поток. Да, я знаю, что ты хочешь сказать. Авторы детективов всегда так говорят: чем крепче алиби, тем выше вероятность того, что оно липкое. Действительно, такое случается, но не в нашем случае. Ибо Мертон уж 2 месяца сидел в тюрьме пусть под другой фамилией. И в чём его обвиняли? За что должны были судить? Да уж ты, конечно, догадался, ума тебе не занимать. Посадили его по подозрению в убийстве, а умерла жертва от отравления. "Святой Боже!" воскликнул я и воспользовался паузой, чтобы наполнить бокал моего приятеля. Именно так. Он отпил вина. Мне подумалось, что он заливает вином горькое разочарование, испытанное много лет назад. «Можешь представить себе», — продолжал он, — «какое мы испытали потрясение. По сути, сам. Убийство совершено определенным способом. Мы вычислили преступника, не зная наверняка, способен ли он на такое преступление». И вот доказав на сто процентов, что способен, мы одновременно доказали, что данного преступления он не совершал. То есть мы получили доказательства собственной компетентности, но ни на шаг не продвинулись в нашем расследовании. Ну вот я и сказал Тотману, давайте возьмем пару выходных, все продумаем.